Песнь пятая. В этой песне Данте повествует о том, что он видел во втором круге Ада. Спустившись туда вместе с Вергилием, он встречает адского судью Миноса, который распределяет пребывающих в ад грешников движением своего громадного хвоста. Увидев поэтов, Минос пытается остановить Данте, но Вергилий указывает ему на повеление свыше, и тот пропускает их во второй круг ада, где мучаются души людей, предававшихся пороку сладострастия. Среди последних находятся главным образом женщины, древней и средневековой эпох, и все они кружатся в вечном урагане. Данте обращает внимание на две тени, носящиеся вместе — Это Паоло до Римени и его невестка Франческа, которая по просьбе Данте рассказывает ему историю своей несчастной любви к Паоло, брату ее мужа, заканчивая свой рассказ повествованием об убийстве их обоих ревнивым мужем, и страшным стенанием, от которого Данте, потрясенный сочувствием к несчастным влюбленным, падает замертво. Так миновали первый адский круг, И во второй сошли мы по ступеням. Он меньше был, Но согрешившим тенем Там выпало на долю больше мук. Судья Минос со скрежетом зубовным Внимает там признанием греховным, И сколько раз он обовьется В круг своим хвостом, На столько же ступеней спускается виновный ниже в ад. Оттекчены обильем преступлений, ему всегда их сонмы предстоят, И, вняв его суровому решению, спускаются в пучину тень за тенью. Едва меня завидевший Минос воскликнул так зловещими устами — Зачем сюда, в приют скорбей и слез приходишь ты? Широкими вратами уйти труднее отсюда, чем войти. И возгласил наставник мудрый: Тише, не будь ему преградою в пути. И знай, на то есть повеление свыше. Тут явственный ко мне донесся стон преступных душ. Я был над бездной тою, в той стороне, Где грозный немотою и самый свет навеки поражен. Но весь простор, как волна океана, гудит во тьме. И там среди тумана, крутя, бичуя душ преступных рой, Их мчат с собой порывы урагана. Когда же вихрь, как райне скалы, приносит их и силой ударяет, На правосудие Божие хулы мятежный сон со стоном изрыгает. И я узнал, что каре столь ужасной, Верховный суд подверг нещадно тех, Кто негую влекомый, сладострастный, Искал себе лишь чувственных утех. И как скворцы бесчисленной станицей Несутся вдаль с приходом злой зимы, Так, отдыха не зная, в царстве тьмы Несчастные кружились вереницей. Как, вытянувшись нитью, журавли Несутся вдаль с печально резким криком, Так сон мы их, сливаясь в вопли диком, кружились во мраке без конца. И я спросил у мудрого певца, За что толпа виновная казница? Одна из них, промолвил он, царица, Владычица когда-то славных стран, Тех, где теперь правителем султан. Наследовав от Нина царский сан, Но чувственную жажду объята, Она была потворницей разврата. Звалась Семирамидою она. Другая с ней — преступная жена, которая себя лишила жизни. Вот Клеопатра, жертвую страстей слывущая, Елена рядом с ней — причина зол и стольких бед в отчизне, Парис, Тристан, великий вождь Ахилл, который пал в бою своем с любовью, И многие из тех, кто должен был За грех любви платить своею кровью. Я сострадание в сердце ощутил безмерное, Узнав в собрании этом, Мне названных по имени поэтам Так много славных рыцарей и жен. И молвил я, глубоко потрясен, «Наставник мой, дозволишь ли со словом участие это обратиться мне вон к той чете, парящей в вышине?» «Когда сюда в порыве вихря новым приблизятся они...» «Останови их именем, связавший их любви», — ответил он. «И я, когда суровым порывом бурь примчала их сюда, возвысив голос, молвилым, когда, о страждущие тени, в состоянии выговорить, услышать дайте вас. И вот они, на мой призывный глаз, как пламенем любовного желания, объятые внезапно голубки, которые воздушные и легки летят к гнезду, спустились покорно, паря во мгле зловещей и тлетворной. И молвила одна из них: О Ты, исполненный величия доброты, который к нам не сходишь в ад кромешный, к нам, обогрившим кровью Божий мир, Когда б Господь, призыв услышал грешный, Молила б я, чтоб даровал Он мир душе Твоей. В печали безутешной Ты жалость нам великую явил, распрашивай! Покуда вихрь суровый безмолвствует, мы отвечать готовы. Мне в том краю родиться рок судил, Где волны посливаются с родною, Манящей их прибрежную волною. Любовь, чья власть над сердцем так сильна, возвышенным, Зажгла во мне влечение к тому, с кем я была разлучена, И, разлучась, не знала утешения. Любовь забыть, которую нет сил Тому из нас, кто истинно любил, Забыть ее я не властна до ныне, И вырвать я из сердца не могла. Любовь к одной нас смерти привела. Убийца наш терзается в Каине, Тот, чья рука нас смерти обрекла. О их судьбе, задумавшись в кручине, не поднимал я долго головы. Тогда спросил учитель о причине молчания. Я сказал, увы, как сладостно очарование было, как велика желаний пылких сила, и как печально кончили они. Я продолжал, «Франческо». О жестокой судьбе твоей со скорбью глубокой я слезы лью. Прошу я, объясни, каким путем, в то время как мечтания неясные, Собой волнуя кровь, раились в вас, Дозволила любовь узнать вам тайну смутного желания? И молвила она с тоской в очах. Нет более ужасного страдания. как вспоминать о светлых временах в несчастьи. Но если о начале любви моей ты хочешь расспросить, как человек, принесший весть печали, отвечу я и буду слезы лить. Не отдавая полного отчета в том, что влекло и волновало нас, наедине оставшийся рассказ читали мы о страсти ланчелота. Мы взорами встречались, и не раз краснели мы порой во время чтения, но лишь одно короткое мгновение решило все. Прочтя, как ланчелот коснулся уст возлюбленной, и тот, с кем более не разлучусь в печали, прильнул к моим трепещущим устам. И в этот день мы больше не читали. Пока она так говорила нам, другая тень в тоске невыразимой рыдала так, что жалостью томимой сознания я вдруг лишился там.